Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 5, часть 12. Приятного прослушивания. Данная, наверное, была лицензирована компанией Stereocomics. Приобрести вторую том можно на их официальном сайте. Ссылка будет в описании. Заказана группа Резера. Наконец-то я нашла тебя. Не уйдешь. Тихо проговорила Рам, сверля Субару немигающим взглядом. В глазах горела лютая ненависть, от её обычной опрятности не осталось и следа. Платье было изорванное, ветки деревьев, наколки на голове не было, и растрёпанные волосы свисали с беспощадными прядями. Субара знала, что сёстры помогали друг другу одеваться и причесываться, и они сами как-то об этом обмолвились. Ему были также известны некоторые другие их секреты. «Не приближайся! Пока наш ним контракт в силе, я не постесняюсь поднять руку даже на тебя!» Госпожа Беатрис, прошу, уйдите с дороги. Я не буду применять силу против вас. Забавная шутка мнится мне. Что ты сказала про силу, которую против меня ты применишь? Госпожа Беатрис, вы, кажется, забыли, что мы не в особняке. Уверены, что хотите защищать его здесь, вдали от вашей библиотеки? Субару молчал. Он понимал, что в лесу силы Беатрис была ограничена, и тем не менее она упрямо продолжала исполнять условия контракта и не собиралась отступать. Стоя позади Беатрис, Субара вдруг протянул руки к ее голове и... ударив ее роскошные букли изо всех сил, оттянув их в разные стороны, отпустил. Букли, будто бы пружинки, запрыгали вверх-вниз, и Беатрис замерла на месте от неожиданности. Оооо! произнес Субару. «Потрясающе!» «Ты <смех> Повернувшись к обидчику, Беатриса ставилась на Субару широко распахнутыми глазами. Ее губы дрожали от негодования. «А что я?» спросил Субару с невидным взглядом. «Чего творишь? Нашел время для шуток! Умереть хочешь, что ли?» «Не говори ерунды! Уж чего-чего, умирать я точно не хочу!» Если уж умереть, то только в самом конце и самой долгой счастливой жизни. И только один раз, вот так. Субару похлопала я по плечу и сделала шаг навстречу Рам. Рам приняла боевую стойку и вдохнула сквозь крепкость и зубы. А ты не трус? Смирился с неизбежным? Я бы так не сказал, скорее принял для себя окончательное решение. И... Нетерпеливо сказала Рам не понимая, к чему он клонит. А в ответ Субару сложил руки перед собой и низко поклонился. «Я виноват перед вами. Из-за своей глупости доставил вам немало проблем. Ты... так ты знаешь, что с Рэм?» «Нет, к сожалению, об этом мне ничего не известно. Если честно, что я вообще могу знать, но...» Субару сделал глубокий вдох и продолжил. И я решил, что пора уже во всем разобраться. И только сейчас!» Бешено закричала Рам. Наверное, решимость у Субару предстояла явно ничем иным, как детским лепетом «Она уже мертва! Ничего не вернешь! Пусть ты что-то знаешь, но что теперь ты сделаешь?» «Я и не говорю, что могу что-то сделать теперь». Я раньше ничего не мог, поэтому именно так все и закончилось, и мне прекрасно известно, что мои слова ничего не стоят. В его речи не было дерзости. В ней звучало одно лишь сожаление. Он ненавидел себя за глупости, молодушие, и если бы человек мог умереть от стыда, Субару бы уже был мертв. «Что ты вообще знаешь о нас, Рэм?» «Да, ты права. Ничего существенного о вас я не знаю». Он прожил бок о бок с ними полторы недели, о чем служанки даже не догадывались. Рассказывать сейчас об этом Рам было бы просто бессмысленно, однако Субару помнил эти полторы недели как никто другой. Они вместе проводили время, над чем даже смеялись. Правда, что Субару ничего не знал о них. Рам и Рэм не знал, он даже не понимал точно, знал ли правду о них. Правду о том, что они существовали даже в этом мире. И именно такие Рам и Рэм, которые... Показывали ему сами себя. «Уж вы-то этого точно не знали», — сказал наконец-то Субару. «О чём ты? Да о том, что вы... вы мне... вы мне очень нравились!» Не на язык, вечно всем недовольная старшая сестра и младшая, с ее теничной иронией и подчеркнутой вежливостью, именно они казались виноваты в его смерти, но сувар был благодарен им за те замечательные дни, которые он провел вместе с ними. Больше всего того, что ему выпал шанс вновь проживать с ними это время, он без раздумий бы снова согласился повторить. Рам застыла с открытым ртом и неудивительно, с ее точки зрения...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 Его решение было непоколебимо, но мысли в этот миг смешались в бессвязную кашицу. Сердце бешено стучало в ушах, а ноги будто бы наливались свинцом. Субару мчался навстречу пропастью, а весь дух, и все же ему казалось, что он движется, как будто бы в замедленной съемке, будто бы мир давал ему еще один шанс обдумать и переосмыслить свое решение. Но как же это глупо. Он колебался в такой-то миг. Субар узнал, в чем дело. Обычный инстинкт самосохранения. Совсем недавно он так и не смог сделать шаг в пропасть, а теперь с таким малодушием ринулся вперед. Ха, забыл поблагодарить Пеатрес. Проносилось у него в голове. До края обрыва оставалось совсем немного, всего несколько шагов, и горлу Субару поступал истерический смех, но он так и не засмеялся. Смеяться попросту не мог, ведь внутри он уже умер. Будущего для него не существовало. Жить дальше, будто мертвец, не имея выбора. Ну уж нет. Лучше попытаться сделать хоть что-нибудь. Смерть пока для него единственное, что осталось в его власти. Только я могу это сделать! Субару оттолкнулся от края обрыва и взмыл над пропастью, несколько мгновений абсолютно свободно. Ветер ударил в лицо, хлыстнул по глазам и стук сердца оборвался, а в голове зазвенел звенящий колокол.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 Больше не могли его тревожить, ведь Собару окутала тишина.